Глава 5. Хочется так лежать, смотреть на небо и ничего больше не делать. Устал. Сил вообще нет. Если до этого еще как-то держался, понимая, что отдых – это непозволительная роскошь, то после того, как бой закончился... Ну, нужно шевелиться. Пусть бой пока и закончен, однако хватает и других дел, и надо ими заняться. Как бы мне не хотелось на все это плюнуть, найти какое-нибудь тихое уединенное место и остаться там хотя бы на ближайшие часы. «Капитан, какова обстановка?» — спрашиваю в артефакт связи уставшим голосом, поднимаясь на ноги, еще раз смотря на прорыв грани. Однако там, к моему удивлению, все по-прежнему спокойно. Никаких новых противников. Даже как-то не верится в это. Неужели они закончились? Что зверье, что тауры, казалось, никогда не кончатся. Однако ж, оказывается, их там не бесконечное число. Сложно пока сказать, одно ясно мы отбились, раздалось в ответ из артефакта связи. Что происходит в городе? Я видел какие-то взрывы там. В город прорвалось три отряда тварей, один со стены пробился, и два прошли по подземелью под кварталом Крайнеров. Они пробили себе путь через завалы, но у нас получилось отбиться от них. Мне тяжело это говорить, нам сильно помогли бандиты. Они взяли на себя два прорвавшихся через подземелья отряда и перебили их. Без них все было бы гораздо хуже. И, скорее всего, твари затерялись бы в городе. Хорошо, что вы согласились принять их помощь. Я был неправ, признаю. Кроме того, по городу попали вражеские заклинания. Как случайные, прилетевшие через стену и упавшие в соседних кварталах, так и, похоже, враг специально один раз ударил по нему. Почти по всей территории Фаргина с неба падали камни, объятые пламенем. При столкновении с землей они взрывались, пострадало много зданий, с жертвами и общим ущербом пока не ясно. Мы пытаемся разобраться, но не до того пока. Фарген захлестнула паника, если до этого люди еще как-то держались пусть и были на грани, то после того, как на город полетели заклинания, капитан замолчал. «Да, не весело все как-то. Но, откровенно говоря, наверное, все же лучше, чем я успел уже себе надумать. Вот только я совсем не ожидал, что враги ударят по городу, и ничего такого в пылу сражений не заметил. Зачем им нужно было бить по нему? Хотели отвлечь обороняющихся?» Или просто нанести как можно больше ущерба? Больше ничего не спрашиваю у капитана. Подхожу к спуску со стены смотрю на город. Да, теперь вижу. То тут, то там виднеются столбы дыма и разрушенные дома. Фаргину сильно досталось. Спускаюсь со стены и направляюсь к штабу стражи. Нужно передохнуть и пополнить запасы. И встретить карателей, которые должны уже наконец объявиться здесь. Дойдя до штаба стражи, вижу рядом с ним лежащих прямо на земле раненых. И учитывая их количество, понятно, почему они здесь. В здании для них просто не хватило места. Между ними ходят целители. На этот раз не один единственный, который отдувался за всех. Его я тоже вижу. Выглядит словно оживший мертвец, но упорно продолжает выполнять свои обязанности, Несмотря на то, что, похоже, совсем скоро помощь понадобится уже ему. Помогают они всем, но не всех полностью исцеляют. Лечат лишь самые опасные раны, а остальные лишь слегка латают, чтобы человек не умер в ближайшее время. — Каз, что думаешь делать дальше? — спросила Раная тоже уставшим голосом. Обернувшись, разглядываю ее, а то раньше было как-то не до этого. чумазая как неизвестно кто, и ей придется неслабо постараться, чтобы отмыть свою броню. Серьезных ран у нее не вижу, как и заметных повреждений брони. Мелкие порезы и царапины не в счет. Без понятия. Честно отвечаю, осматриваясь по сторонам. Что мне делать? Вернуться на стену? Пойти еще куда-то? Не знаю. Устал. Мысли шевелятся еле-еле. И чем больше проходит времени, тем сильнее накатывает усталость. Пока просто стою и... «Констебль Касс!» — позвал меня незнакомый мужской голос, отвлекая от осматривания по сторонам. «А?» — спрашиваю, обращаясь на него. «Вижу какого-то мужчину в доспехе. Спустя несколько мгновений до меня доходит. Это каратель, лейтенант». «Да, это я». Демонстрирую ему свою печать, подтверждая свои слова. «Нас отправили к вам на помощь», — произнес он после того, как показал свою печать в ответ. «Почему так долго?» Еще недавно мне хотелось бы наброситься на него, выплеснуть все негодование, связанное с их нерасторопностью. А теперь ничего этого не осталось. Лишь огромная всеобъемлющая усталость. «Просто хочу узнать, почему так». Все же обычно они так не затягивают. Нас собирали по разным местам. Все мы были чем-то заняты. Некоторых вообще чуть ли не прямо из боя выдернули. Пока собрали достаточно сил, пока перебросили сюда. Пытались навести портал по вашему амулету, но не получилось. Слишком сильные помехи были. Пришлось воспользоваться городским порталом. Благо он еще работал. «Как у вас здесь обстановка? А то нам известно лишь, что тут крупный прорыв». Его верхнюю часть мы уже видели, пока шли сюда. Но о вражеских силах ничего не известно. Мы отбились. Пока затишье. Поднимитесь на стену и все сами поймете. Что вы собираетесь предпринять? Как будете закрывать прорыв? Наша задача — держать оборону и помогать вам. Специалистов по грани среди нас нет. Они прибудут позже. Позже? Да вы издеваетесь. Так мне сказали. «Сколько у вас людей? Какими возможностями располагаете?» «Со мной две сотни бойцов, все маги различной силы, полные комплекты расходников. Мы готовы к бою!» «Это хорошо», — заторможенно отвечаю ему. «Усталость накатила с новой силой, даже на ногах стоять трудно. Кажется, еще немного, и те против моей воли подогнутся, а я рухну на землю». «Констебль...» Вам нужно отдохнуть, на вас смотреть больно. Сходите, отоспитесь, а мы пока здесь всем займемся. Да, вы правы. Попрощавшись с лейтенантом, медленно бреду в сторону своего постоялого двора. Следовало бы оценить обстановку в городе, масштаб разрушений, но даже нет сил смотреть по сторонам. Тут бы хоть как-то переставлять ноги. Единственное, что отмечаю, это периодически попадающиеся по пути Обломки на дороге и выбоины на ней. «Ка, стой!» — донесся до меня голос Раны спустя какое-то время. Она, оказывается, шла вместе со мной, а я даже этого и не заметил. Думал, она осталась у стены или к себе отправилась. Подняв взгляд от земли, смотрю на здание перед собой. «О, я пришел. Правда, от этого нисколько не легче. Мой постоялый двор разрушен». Что-то проломило его крышу и взорвалось внутри здания, разнеся весь второй этаж. Очевидно, и мой номер тоже отправился следом, за всем этажом. «Просто отлично. И где мне теперь спать?» — опустошенно произношу вслух. «Это не говоря про то, что там были все мои вещи и деньги. Но отлично, даже слов нет. Мало мне усталости после выматывающей битвы, так теперь еще и это». Кас, раны тронула меня за плечо. Ты можешь поспать у меня, номер большой, места хватит, если, конечно, мой постоялый двор тоже не разрушен. Спасибо, искренне благодарю ее. А то такое ощущение, что еще немного, и я просто бы лег здесь на землю и так бы и остался. Еще сколько-то крайне долгих минут по улицам города, и мы дошли до постоялого двора, в котором остановилась раны. И он уцелел, выглядит как новенький. Учитывая, что здания рядом с ним в разной мере повреждены, смотрится, словно какая-то издевка. Ничего не говоря, мы зашли внутрь и поднялись в номер раны. Девушка сразу же пошла в спальню снимать себе грязную одежду, а мне кивнула на диван в гостиной. Такой уютный, прекрасный диван. С трудом поборол желание упасть на него прямо в броне. Пока стягивал себя доспех, слышал, как хлопнула дверь в ванную. Может, и мне бы стоило вначале помыться, но не было сил. Так что, наконец, оказавшись без брони и большей части одежды, я просто рухнул на диван и моментально уснул. Причем, кажется, сделал это еще в полете, не успев коснуться головой дивана. Сон промелькнул как одно мгновение, словно его и не было. Ничего не снилось. Проснулся же я вполне выспавшимся. Открыв глаза, не понял, где нахожусь. Вокруг явно не мой номер. Да и диван, на котором я лежал, накрытый пледом, не тянул на мою кровать. Спустя секунду пришло озарение воспоминания. Это номер Ране. Мой постоялый двор разрушен, и она предложила поспать у нее. М да, не самое приятное воспоминание и совсем не то, о чем хочется думать сразу после пробуждения. И ладно еще сам постоялый двор, так из-за этого я, скорее всего, остался практически без всех своих вещей. Грустно вздохнув, сажусь на диване и осматриваюсь по сторонам. Если память мне не изменяет, то я не особо утруждал себя складыванием снятых вещей, и они должны были валяться чуть ли не по всей комнате. Однако ничего такого не видно почему-то. Покрутив головой по сторонам, замечаю мою одежду, сложенную на стуле неподалеку. Причем одежда чистая, а на столе рядом со столом вижу и мой доспех. И его тоже почистили. Не видно ни крови, ни грязи. Кто-то неплохо постарался, приводя в порядок мои вещи. Кроме этого, виден на столе и комплект магического доспеха, который, кажется, кто-то полностью зарядил. Доспех. Точно, я же хотел его вернуть Ране. Стоило подумать об этом, как стало сразу же жалко отказываться от него. Он же за один единственный день уже столько раз спас мне жизнь. Да и, судя по всему, альтернатив ему у меня теперь нет. Моей-то старой брони, скорее всего, больше нет. М да уж, неприятно. Еще ни разу не оказывался в подобной ситуации. Так подумать, мне же теперь даже нечем расплатиться за использование портала, чтобы вернуться обратно в столицу, домой. Проблема однако ж. Впрочем, что-то мне подсказывает. Сейчас-то совсем не главное. Поднявшись с дивана и аккуратно сложив плед, прохожу в ванную комнату. Не стоит надевать чистую одежду грязным. В номере тихо, а ванная к моей удаче оказалась свободной. Быстро заскочив в нее, начинаю приводить себя в порядок. Было хорошо, но нужно заканчивать. Провозившись минут двадцать и полностью отмывшись от сажи и крови, выхожу из ванны и, подойдя к своей одежде, начинаю одеваться. Да, ее совершенно точно постирали и высушили. И вопрос это, я так долго спал и ничего не слышал, или рано потратилась и высушила ее магией? Пока одеваюсь, бросил взгляд в окно. Там светло и вроде бы спокойно. Но последнее не точно. Ничего почти не видно. Однако, раз светло, скорее всего, уже новый день. Вряд ли я проспал совсем немного. Слишком уставший был. Да и день тогда уже клонился к вечеру. — Ты уже проснулся? — раздался голос девушки, когда я закончил одеваться, и взялся за магический доспех проверяя его состояние. Его в самом деле залили энергией под завязку. Обернувшись на голос, вижу ее стоящую в дверях в соседнюю комнату. Без брони, одета обычно, я бы даже сказал по-домашнему. Какие-то свободные штаны и рубашка. Я долго спал. Не очень, часов десять. Сейчас утро. Как себя чувствуешь? Нормально. Спасибо, что приютила. Да, ерунда, мне не жалко. Номер большой, место есть. И спасибо за одежду и доспех. Мелочи. Это входит в стоимость номера. Что ты собираешься делать дальше? Позавтракать. Начинаю говорить, но потом вспоминаю, что у меня нет денег. И замолкаю. Как же это раздражает. Ага, нет денег на портал. Да у меня даже на еду теперь нет денег. Кто ж знал? Надо было взять с собой, но не подумал. Выложил, когда менял броню. Обычно у меня есть с собой некоторая сумма. «Я угощаю», — с улыбкой произнесла Раны. «Тогда позавтракать, потом наведаться на свой постоялый двор, посмотреть, может, что-нибудь из моих вещей каким-то чудом уцелело. А потом пойду к прорыву, посмотрю, что там и как. Поговорю с капитаном и командиром карателей, узнаю, какие новости». Что-нибудь происходило за то время, пока я спал. «В городе было спокойно», — ответила девушка, пожав плечами. «Так, я переодеваться и пойдем завтракать». Долго ее ждать не пришлось, и совсем скоро мы спустились в ресторан. Трактиром назвать это не поворачивается язык. Вкусно позавтракали, готовят там отлично. Вернулись обратно в номер, полностью снарядились и отправились к моему постоялому двору. Ранеза захотела составить мне компанию, а я не стал отказываться. Пожары за ночь успели уже потушить, нигде не было видно дыма, и дороги расчистили от обломков. Но на этом практически все. Разрушенные здания, как стояли, так и стоят. Никто им еще не занимался. На улицах можно встретить людей, но совсем немного, и все спешат, с оглядываясь по сторонам. До постоялого двора дошли без проблем. И вот уже рядом с ним людей было побольше. Какие-то из них разбирали завалы, другие куда-то таскали обломки. Все были при деле и ни на что не отвлекались. Ну и да, я вчера все правильно увидел. Второй этаж полностью разнесен. Что с первым не совсем понятно, но снаружи выглядит относительно целым. Не задерживаясь, вошел в здание и оказался в трактире. И пусть он не был полностью разрушен, но досталось ему тоже сильно. Потолок местами обвалился, вся внутренняя отделка сорвана и обгорела. Не скоро это место снова заработает, если вообще когда-нибудь это произойдет. Подойдя к каким-то чудом сохранившейся лестнице, ведущей на второй этаж, осторожно поднимаюсь по ней. Она обгорела и жалобно скрипит при каждом моем шаге, но вроде бы пока выдерживает. «И где был твой номер?» — спросила Ранэ, когда мы закончили подниматься. «Хороший вопрос», — задумчиво отвечаю ей, оглядываясь по сторонам. «Крыши нет, стен практически тоже. Только иногда видны небольшие обломки от них. Пол во многих местах разрушен, а тот, который остался, не выглядит надежным. Кажется, один неосторожный шаг на него и полетишь и вниз на первый этаж». «Кажется, там». Указываю рукой в нужном направлении. Там, кстати, здание пострадало меньше всего. Остался пол и огрызки стен. Похоже, заклинание угодило в противоположный конец здания. Потратив несколько минут и пару раз чуть не провалившись на первый этаж, мы все же добрались до того, что осталось от моего номера. Ключ от двери не пригодился. Той просто-напросто уже нет. И да, это точно мой номер. Почему я так решил? Так в углу видны остатки от моей старой брони. Только поносить ее уже не выйдет. Кожаные части почти полностью сгорели, а металлические оплавились. В целом, на удивление, номер сохранился заметно лучше большинства других. В надежде, что получится найти сумку с вещами, начинаю разбирать обломки и осматривать все. М «Да уж», — произношу спустя минут десять копания в мусоре. Сумку я только что нашел, то, что от нее осталось. И запасной одежды у меня больше нет. Деньги. Как ни странно, есть кошель сильно обгорел, но монеты целы. И это радует. Я не совсем без ничего остался. Правда, большой вопрос, где я смогу сейчас потратить эти деньги в Фаргине, Что-то я сомневаюсь, что какие-нибудь лавки сейчас работают. Хотя не удивлюсь, если они, наоборот, вовсю работают. Отбросив то, что осталось от сумки, в сторону, иду к выходу с постоялого двора. «Куда дальше?» – спросила ране когда мы вышли на улицу. «К кварталу Крайнеров». Согласно кивнув, девушка повернулась в нужную сторону и пошла туда. Следую за ней, раздумывая, что нам делать дальше. Понятно, что держать оборону, но как именно? Еще одно такое нападение, как было, мы можем и не выдержать. И так только каким-то чудом выстояли. И еще один момент. Вообще-то мне в фарге не делать больше нечего. Звучит, возможно, не сильно красиво, но такова правда. Вот что мне здесь делать? Мое расследование завершено. Пусть и в итоге все вышло не очень хорошо. Сражаться за город с обитателями Вартала? Так это вообще не то, чем я должен заниматься. — Да, продержаться первое время до прибытия помощи — это, конечно. Ну и дальше сражаться здесь? Не знаю, не моя эта специализация. Этим пусть занимаются каратели, военные. Думаю, пора мне возвращаться в столицу и получать новые указания от капитана Алдрика. — Каз, где думаешь жить? — задала Паладин неожиданный вопрос. — Не думал еще, где-нибудь найду место. — А зачем искать? Оставайся у меня. Место есть, мне ты не мешаешь. А если в городе что-то случится, то будет проще, не придется друг друга искать. Задумчиво смотрю на нее. Так-то предложение не лишено смысла и выглядит заманчиво. И постоялый двор, где она остановилась хороший. Я подумаю. Отвечаю, не торопясь сразу соглашаться. Тем более не знаю, останусь ли я здесь еще хотя бы на день. Хорошо. «Слышно что-нибудь про бойцов твоего ордена, когда они будут здесь? Ты же говорила, что орден пришлет помощь!» «Все так, говорила, но когда будут, не знаю. Ничего нового сказать не могу». «Жаль». С ожалением говорю идут дальше, молча смотря по сторонам. «В воздухе витает какое-то уныние. Все люди, которые встречаются нам, совсем не похожи на тех жителей, которые мне попадались в предыдущие дни». Другие они какие-то стали. Как ни странно, не сказал бы, что такие уж напуганные, но их поведение изменилось. Вроде бы и ничего удивительного, тут такое было. А вроде бы и непонятно, почему они все еще здесь, они бегут со всех ног к порталам или воротам, ведущим из города. Некуда уходить, нет средств для этого. Может быть. Капитан, вы где сейчас? Задаю вопрос, активировав артефакт связи. Его у меня так и не забрали. «Рад вас слышать, констебль!» Почти сразу же ответил капитан стражи. «Я сейчас в штабе у стены. Пробуду здесь еще несколько часов точно». «Вас понял. Зайду к вам. Буду ждать. Как в целом обстановка?» «Ничего срочного. Остальное, если вы не против, расскажу приличной встрече». «Хорошо». «Чем ближе мы подходим к кварталу Крайнеров...» тем сильнее становится разруха, и все чаще попадаются вооруженные бойцы. Не только стражники, но и бандиты. Все ведут себя спокойно, никаких конфликтов. Встречаются даже смешанные отряды, идущие куда-то, что крайне странно и непривычно видеть. Если же сравнивать с остальным городом, который я сегодня видел, то тут заметно оживленнее. Правда, обычных людей нет, только те, кто защищает Фарген от тварей. Еще несколько минут неспешного шага, и мы вышли к стене окружающей квартал Крайнеров. И первым, что бросилось в глаза, была отнюдь не сама стена, а ряды тел, лежащие под ней. Стражники, бандиты. Все вместе. И это не раненые. Погибшие. И такие ряды тянутся вдоль всей стены, уходя куда-то вдаль. Это сколько же здесь тел, угнетающее зрелище. Тяжело вздохнув, перевожу взгляд дальше, стараясь снова и снова не возвращаться взглядом сюда. А вот раненых уже не видно здесь, ни у штаба, ни где-то еще. Видимо, всех или вылечили, или перевезли в нормальные лазареты. Удивительно, но меня и ране тут узнают. И стражники, и бандиты. Все приветственно кивают нам. Не удержавшись, поднимаюсь на стену. Капитан подождет, время еще есть. Оказавшись же на ней, далеко не прохожу и просто глядываюсь по сторонам. Тела погибших с нее уже убрали. Сама же стена. Печальное зрелище. Оплавленная, в выбоинах, где-то даже зубцы обвалились. Но в остальном, несмотря на тяжелые испытания, выпавшие на ее долю, она стоит и не похоже, что собирается в ближайшее время обваливаться. Сквозных пробоин ней тоже не видно. Квартал Крайнера все еще ею полностью окружен. И то ли меня подводит память, чему я не удивлюсь. Учитывая мое состояние, в котором вчера уходил отсюда, то ли стена еще сильнее пострадала. В остальном, кажется, все нормально. Видны дежурящие бойцы, регулярно поглядывающие в сторону разлома. «Внутри квартала же...» «Ну, прорыв все так же сияет, никуда не делся...» Вроде бы спокоен. Тела Тауров спалили. Остались лишь их оплавленные доспехи. От туш зверья тоже избавились. И от квартала тоже, можно сказать, ничего не осталось. Только далеко, почти у самого разлома, еще видны руины зданий. А все, что ближе, снесено напрочь. Самое большее, что изредка попадается, это небольшие груды обломков. Еще немного посмотрев по сторонам, но больше ничего нового не увидев, спускаюсь со стены и иду в штаб стражи. Найти там капитана не было проблемой. Спросил у первого попавшегося стражника, и тот указал, куда идти. «Капитан!» — приветствую того, застав в коридоре беседующим с каким-то стражником. Увидев меня, он сразу же отпустил своего собеседника и шагнул мне навстречу. «Констебль!» — поприветствовал он меня в ответ. Ранэ же осталась снаружи, сказав, что у нее есть кое-какие дела и что встретимся позже у штаба. «Рассказывайте». «Что?» «Все». «Пока вы отдыхали, ничего непоправимого не произошло. Эвакуация людей из города завершена. Кто хотел, покинули его. Порталы теперь принимают срочные грузы». «Сколько людей осталось в Фаргене?» «Много, даже слишком. Силой мы их заставить не можем» велик шанс спровоцировать бои еще и с ними а нам этого сейчас вот вообще не нужно я отправляю своих людей они обходят оставшихся и пытаются убедить их что им лучше покинуть город пока особого эффекта нет что с прорывом пока вас не было противник два раза попытался прорваться в город небольшие отряды где-то на сотню человек это были тауры при поддержке их магов пытались быстрым рывком пробиться за стену были успешно ликвидированы карателями при нашей поддержке. Потерь с нашей стороны не было. А что с подземельем? Оттуда больше никто не прорывался. Нет, после случившегося, сразу как маги немного восстановились, мы обвалили гораздо большую его часть, чем до этого, и установили на выходе сигнальные амулеты. Пока никто не пробивался оттуда. По поводу потерь. Я видел тела у стены, сколько погибло. Три сотни человек. Почему они лежат там? У нас пока нет возможности быстро похоронить их всех. как и нет достаточно места в мертвецких, где можно было бы их разместить. Процесс движется, но медленно. Кого-то забрали или заберут родственники, друзья. Кто-то будет похоронен силами стражи Фаргена. Наши маги наложили на тела заклинания, чтобы они не портились какое-то время. И мы успели все убрать. «Кого-нибудь еще на помощь нам прислали?» «Пока нет. Я связался со столицей, сказали, что к нам отправлена армейская часть. Будет тут сегодня или завтра?» «Это хорошо, что пришлют аж целую армейскую часть. Что-то еще для меня есть?» «Нет. Справляемся как-то. Кстати, с бандитами налажено полное взаимодействие, и показывают они себя хорошо. Это, конечно, не регулярные войска или даже хорошо обученные стражники». Но тоже весьма неплохо. В городе никаких грабежей и беспорядков? У меня нет такой информации. После вспыхнувшей вчера паники все успокоилось и больше ничего не было. Если что-то и происходит, то очень тихо. До стражи ничего не доходит. Хорошо. Если вдруг что, дайте мне знать. Конечно. И с вами хотел поговорить командир карателей. О чем? Это мне неизвестно. Где его могу найти? Должен быть где-то на стене. Понял. Хорошо. А не подскажете, что с арестованными из квартала Крайнеров? Их допросы завершены, все задокументировано. Копия отправлена в столицу. Сами арестованные перемещены в главное отделение стражи Фаргина и будут содержаться там до дальнейших указаний столицы. Ясно. Попрощавшись с капитаном, выхожу на улицу и ищу ближайший подъем на стену. Однако вместо него нахожу неподалеку от штаба стражи-трактирщика, разговаривающего с кем-то в отличных доспехах. И это точно не кто-то из карателей. У них другая броня. Направляюсь к ним, желая поблагодарить трактирщика за помощь и узнать, может им нужно что-нибудь. — Констебль! — произнес он, громко заметив меня. После этих слов его собеседник обернулся ко мне, и я его узнал. Аристократ! Главарь сильнейшей банды Фаргена. Я думал, он покинул город. Неожиданная встреча. «Приветствую вас, господин Констебль», — произнес он. «Не ожидал вас увидеть здесь. Почему-то думал, что вы покинули город». «Ничего подобного. Мне просто нужно было больше времени на подготовку, поэтому не смог сразу с трактичиком прибыть сюда. Как только собрался, сразу же прибыл сюда со своими людьми». — ответил он мне с легким возмущением в голосе. — Вижу, как трактирщик, подтверждающий, кивнул. — Людей у меня, может, и не очень много, зато полно разных артефактов и расходников, которые я предоставил в общее пользование. Как понял, они пришлись весьма кстати, а мои люди влились в общие отряды. — Спасибо за помощь. Благодарю его. — Вам что-нибудь требуется? Я могу чем-то помочь? — Нет, у нас все есть. Вы сильно помогли бы нам, закрыв наконец-то этот прорыв грани, чтобы жизнь в городе вернулась в свое русло. Я бы с радостью, грустно вздохнув, развожу руками. Но это не в моих силах. Тогда ничего. Если вы не против, мы пойдем. Есть небольшое дело, — произнес аристократ, взяв трактирщика за локоть и собираясь его куда-то увезти. Да, конечно. Согласно киваю, развернувшись, иду к подъему на стену. Констебль. Остановил меня голос аристократа спустя несколько пройденных метров. обращаюсь к нему. Забыл сказать. В моем доме вы знаете, где он? Были там. Сейчас временный склад артефактов и накопителей. Зайдите при возможности. Подберите нужное. Бесплатно. Благодарю за предложение. Отвечаю, пока не знаю, как реагировать на это. С одной стороны, весьма заманчиво. Да и я сам же согласился принять помощь банд. А с другой? Брать что-то самому у них? Ну, не знаю. Не хотелось бы потом вдруг выяснить, что я должен бандитам. А с другой стороны, я же не просил. Они сами предлагают. В самом деле, нужно хорошенько подумать об этом. Но это позже. А для начала надо найти командира карателей. А дальше видно будет. Впрочем, только что появилось у меня еще одно небольшое дело. Сворачиваю в штаб и быстро нахожу там капитана. «Почему вы мне не рассказали, что к бандитам присоединился аристократ?» «Аристократ?» — не понял меня тот. «А, вы вот о ком. Не посчитал чем-то важным. Вы дали свое согласие, чтобы бандиты помогали нам, да и показали не себя достойно. А аристократ, как вы его назвали, привел сотню отлично снаряженных бойцов, которые вполне могут потягаться с гвардией какого-нибудь богача». Кроме этого, доставил много различных артефактов и расходников, которые пришлись весьма кстати. Благодаря его появлению, я смог временно отправить часть своих людей в город, чтобы они следили там за обстановкой. Вы имеете что-то против этого главаря банды? Да, собственно, нет. Просто неожиданно было увидеть его. Отвечаю, понимая, что погорячился. Капитан абсолютно прав. Моя вина. Замотался, не подумал. А вы об этом не спрашивали. Ладно, что уж, а что с вашими запасами артефактов и накопителей? Ничего не осталось, все израсходовано еще вчера. Пополнили запасы. И я собрал все, что мог, взял казну стражи и отправил людей в столицу, чтобы купили нужное. Но так-то нашим снабжением занимается город, и нужно, чтобы он хотя бы выделил на это деньги. Выделил. В ответ капитан лишь развел руками. Я составил заявку и отправлял людей в ратушу, чтобы они донесли, до кого нужно, всю важность этого. И было это еще вчера. Сегодня пока ничего не доставляли. Только мои люди вернулись из столицы, купив все, что смогли. Но этого слишком мало. Хватит на один короткий бой. Плохо. А что по богачам? Своих людей не прислали. Малая часть из них покинула город общественными путями. Остальные, похоже, сидят на своих территориях. Город покидать не торопятся. Или же сделали это своими способами, но их люди все еще здесь. Понял. На этом все, наверное. Разве что вы забыли мне рассказать еще что-то? Нет, ничего на ум не приходит. Хорошо. Еще раз попрощавшись с капитаном, иду сразу к стене и поднимаюсь на нее. Оглянувшись по сторонам, замечаю одного из карателей, стоящего недалеко от меня и смотрящего в сторону прорыва. «Где я могу найти вашего лейтенанта?» — спрашиваю, подойдя к нему. «Он вон там», — ответил он и указал рукой в нужную сторону. Присмотревшись, и в самом деле вижу там кого-то на стене. Но лейтенант это или кто-то другой непонятно. Выбора так-то у меня нет, так что, поблагодарив карателя, иду в указанное место. Пока иду, смотрю по сторонам, оценивая состояние стены и вообще какая обстановка. Пара минут, и я подошел к небольшому отряду карателей, который о чем-то разговаривал. При моем приближении они перестали говорить и повернулись ко мне. Вижу среди них и лейтенанта. «Лейтенант, вы искали меня?» «Да, мне приказано передать вам эту бумагу», — произнес он, и, достав из небольшой сумки конверт, передал его мне. «Также мне приказано оказывать вам любую поддержку». Нужно было отдать ей еще вчера, но вы были в таком состоянии. — И что там? — спрашиваю, приняв конверт. — Не знаю, — ответил он, пожав плечами. — Как у вас здесь дела? — задаю новый вопрос, не спеша вскрывать конверт и изучать его содержимое. — Все нормально. Капитан стражи разместил нас, а остальное все есть. — Нет новой информации, когда прибудут специалисты по грани. — Нет, у нас пока все тот же приказ — обороняться от тварей. «Понял». Отвечаю, отойдя немного в сторону, с некоторой опаской вскрываю конверт. Как-то мне не по себе. Сам конверт самый обычный. Правда, а кое-что странное в нем все же есть. На нем слишком много всяких печатей. Не только капитана Алдрика, но еще какие-то. Вскрыв его, достаю единственный там лист и, развернув его, принимаюсь читать. «Это шутка какая-то?» Удивленно спрашиваю вслух, дочитав текст на листе. Увы, но нет. Слишком много всяких печатей, в том числе и магических. «Приехали», называется. «Я временный бургомистр Фаргина. В ступоре смотрю на лист, не в силах поверить в прочитанное. Как-то это слишком нереалистично. Где я, где Фарген и где должность бургомистра? Как все это могло соединиться? — Да нет, тут какая-то ошибка.